Глава 47. «Строптивые монархи» и «Великий раскол». Одной из главных слабых сторон Римской Церкви в ее борьбе за главенство над христианским миром был способ избрания папы. В самом деле, для того, чтобы папство могло достигнуть цели своих основных честолюбивых притязаний и установить единый образ правления и мир во всем христианском мире, ему крайне необходимо было иметь постоянное, мощное и твердое управление. В дни расцвета папства было необходимо, чтобы папы при вступлении на престол были способными людьми в цвете лет, чтобы у каждого из них имелся в виду преемник, с которым они могли бы обсуждать политику церкви, и чтобы процедура и формы избрания были ясны, определённы и оставались бы неизменными и неприкосновенными. К несчастью, для церкви ни одно из этих условий соблюдено не было. Оставалось даже невыясненным, кто в сущности пользуется правом голоса при избрании папы. Неизвестно было также, имеет ли голос византийский император, глава Священной Римской империи. Великий государственный муж Гильдебрандт, папа Григорий VII, 1073-1085 годы, много способствовал упорядочению способа выборов. Он ограничил право голосования кругом римских кардиналов и свел роль императора к произнесению формулы согласия, предназначенной для него церковью. Но он не сделал никаких указаний относительно назначения желательного преемника. и дал возможность кардиналам, ведущим споры, держать папский престол незанятым в течение целого года и даже больше, как случалось не раз. Последствия такого неопределенного положения сказывались в течение всей истории папской власти вплоть до XVI столетия. С самых ранних пор выборы проходили крайне бурно, причем притязания на папский престол заявляли одновременно два или три лица. Тогда церкви приходилось униженно обращаться к императору или какому-либо иному посреднику с просьбой уладить спор. По окончании карьеры каждого из пап неизбежно наступала неизвестность. По смерти папы церковь рисковала остаться без своего главы в беспомощном положении обезглавленного тела. В некоторых случаях папа мог заменить на престоле кто-либо из его прежних соперников, стремящихся лишь к тому, чтобы уничтожить и обеславить плоды его трудов. Его преемником мог сделаться также какой-нибудь дряхлый и ветхий старик, стоявший уже одной ногой в могиле. Эта специфически слабая сторона организации папской власти неизбежно должна была вызвать вмешательство различных германских князей, французского короля, а также норманно-французских королей, правивших в Англии. Все они пытались влиять на выборы и посадить преданного их интересам папу в Латеранском дворце в Риме. И чем могущественнее становилось влияние папы в общеевропейских делах, Тем более неизбежными делались такие вмешательства. При этих обстоятельствах неудивительно, что многие из пап были слабыми и ничтожными людьми, и даже достойно удивления, что многие из них проявляли способности и мужество. Одним из самых сильных и интересных пап в эту великую эпоху был Иннокентий III, которому посчастливилось взойти на папский престол на 38-м году жизни, 1198-1216 года. Он и его преемники столкнулись с еще более интересной личностью — императором Фридрихом II, прозванным «Дивом мира». Борьба этого монарха с Римом является поворотным пунктом в истории. В конце концов, Рим его победила и сокрушил его династию, зато и он нанес престижу церкви и папской власти столь тяжкий удар, что последняя так и не смогла от него оправиться и стала склоняться к упадку. Фридрих был сыном императора Генриха VI, а мать его была дочерью Рожора I, нормандского короля в Сицилии. Он взошел на престол этой страны четырехлетним ребенком в 1198 году. Иннокентий третий назначен был его опекуном. В те времена Сицилия была только что завоевана норманами. Двор носил полувосточный характер, и много высокообразованных арабов было в числе придворных. Некоторые из них были привлечены к воспитанию юного короля. Без сомнения, им нелегко было заставить его усвоить их взгляды. Ему был привит мусульманский взгляд на христианство одновременно с христианским взглядом на ислам. Причем прискорбным результатом этой двойственной системы воспитания явилось исключительное для эпохи горячей веры убеждение в том, что все религии – ничто иное, как обман. Он свободно распространялся на эту тему. Его еретичности кощунства хорошо известны. Возмужавший, молодой человек оказался в конфликте со своим опекуном. Иннокентий III требовал, безусловно, слишком многого от своего опекаемого. Когда настал для Фридриха момент наследовать империю, папа вмешался в дело, требуя выполнения ряда условий. Фридрих должен был обещать суровыми мерами подавить в Германии ересь. Кроме того, он должен был отказаться от престола Сицилии и Южной Италии, ибо в противном случае он стал бы сильным противником для папы. Кроме того духовенство в германии должно было быть освобождено от налогов фридрих изъявил свое согласие вовсе не намереваясь держать свое слово папа успел уже вовлечь французского короля в войну против собственных его подданных во франции в свирепый и кровавый поход против альбигойцев Он хотел, чтобы Фридрих сделал то же самое в Германии. Однако Фридрих, будучи сам гораздо большим еретиком, нежели простые и верующие люди, навлекшие на себя папский гнев, не испытывал желания крестового похода. Когда Иннокентий стал его побуждать к крестовому походу против мусульман для освобождения Иерусалима, он охотно дал обещание, но не торопился его исполнять. Упрочив за собой императорский престол, Фридрих II продолжал проживать в Сицилии, которую как резиденцию он предпочитал Германии, и не думал выполнять обещания, данные Иннокентию III, который умер в 1216 году, обманутый в своих ожиданиях. ганорий III, преемник Иннокентия, также не мог справиться с Фридрихом, но в 1227 году на папский престол вступил Григорий IX, решивший во что бы то ни стало свести счеты с молодым императором. Прежде всего, он отлучил его от церкви. Фридриху II было отказано во всех утешениях, которые может дать религия. Среди неги и роскоши полуарабского двора Сицилии это произвело чрезвычайно слабое действие. Кроме того, папа отправил императору публичное послание, в котором он перечислял все его пороки, их действительно нельзя было отрицать, и ереси, и вообще обличал его дурное поведение. На это Фридрих ответствовал грамотой, составленной с дьявольской хитростью. Он обращался ко всем властителям Европы и впервые открыто заявлял о раздоре между папой и светскими монархами. Он яростно нападал на явное желание папы стать неограниченным властителем всей Европы. Он призвал всех князей заключить союз против узурпатора. Особому же вниманию правителей он рекомендовал церковные богатства. Нанеся папству этот тяжелый удар, Фридрих решил наконец сдержать обещание данные им 12 лет назад, и отправился в крестовый поход. Это и был шестой крестовый поход, 1228 год, оказавшийся чистым фарсом. Фридрих II отправился в Египет, там он встретился с султаном и обсуждал с ним разные дела. Эти господа, оба заядлые скептики, изумительно сошлись во взглядах и заключили коммерческую сделку к обоюдному удовольствию, причем было решено передать Иерусалим Фридриху. Это был действительно совершенно новый вид крестового похода, осуществленного путем частного договора. Здесь не было ни победителей, ни забрызганных кровью, ни слез от чрезмерной радости. Ввиду того, что этот необычайный крестоносец был отлучен от церкви, он должен был удовольствоваться чисто светской коронацией на Иерусалимское королевство и собственноручно возложить венец себе на голову, взявший его с алтаря. Духовенству было предписано всячески избегать его. Затем он возвратился в Италию, изгнал из своих владений вторгшиеся в них во время его отсутствия папские войска и заставил папу снять с него отлучение. Так мог обращаться светский монарх с папой в XIII веке, не возбуждая бури народного негодования и мчения. Дни папского могущества уже миновали. В 1239 году Григорий IX возобновил борьбу с Фридрихом, вторично отлучив его от церкви и вновь повел компанию публичных оскорблений, которой, впрочем, папская власть уже успела однажды сильно пострадать. Полемика вновь возгорелась после кончины Григория IX, когда папой стал Иннокентий IV. Снова Фридрик написал язвительное письмо против церкви, письмо, которое должно было врезаться в память народов. Он обличал высокомерие и безверие духовенства, объявляя эти его пороки, а также его алчность источником всего современного разврата. Он предлагал своим собратьям-монархам произвести конфискацию церковных имуществ для блага самой же церкви. С тех пор мысль эта никогда не покидала европейских монархов. О последних годах его жизни мы распространяться не станем. Отдельные события его биографии далеко не так значительны, как вся его жизнь в целом. Можно составить себе некоторое представление о его жизни в Сицилии. Он любил широко и роскошно пожить и окружал себя красивыми вещами. Он известен как развратный человек. Тем не менее, он, несомненно, обладал любознательным и пытливым умом. Он окружал себя философами не только христианами, но также евреями и мусульманами, и много способствовал оплодотворению итальянского духа сарацинским. Благодаря ему арабские цифры и алгебра проникли в христианские университеты. В числе философов при его дворе находился Михаил Скотт, переводивший отрывки из Аристотеля, а также комментарии к ним великого арабского философа Авареса из Кордовы. В 1224 году Фридрих основал университет в Неаполе и богатыми дарами расширил деятельность известной медицинской школы при Салернском университете. Он также основал зоологический сад. Сам он написал книгу о соколиной охоте, доказывающую, каким он был тонким наблюдателем обычаев птиц. Он же был одним из первых итальянцев, писавших стихи по-итальянски. Можно сказать, что итальянская поэзия родилась у него при дворе. Один талантливый писатель назвал его первым человеком нового времени, и выражение это ярко рисует независимость его мысли и свободу ее от предрассудков. Еще более яркий признак упадка активных сил и жизнедеятельности папства обнаружился в новом конфликте пап с растущим влиянием французского короля. Еще при жизни императора Фридриха II в Германии началась смута, и французский король выступил в роли опекуна и покровителя страны и соперника пап – придерживаясь линии поведения императоров Гогенштауфенов. Целый ряд пап в политических видах поддерживали французских монархов. С помощью Рима и с его одобрения французские князья утвердились на престолах Сицилии и Неаполя, и французским королям раньше, чем папам, пришла мысль о возможности восстановить империю Карла Великого и управлять ею. Однако, когда прекратилось в Германии междуцарствие, наступившее после смерти Фридриха II, последнего из Гагенштауфенов, и когда на престол избран был Рудольф Габсбургский, первый император из рода Габсбургов, 1273 год, политика Рима стала колебаться между Францией и Германией в зависимости от симпатии отдельных пап. На востоке греки в 1261 году вновь отобрали Константинополь у латинских императоров. А основатель новой греческой династии палеологов Михаил VIII Палеолог после нескольких незначительных попыток примирения с папой окончательно откололся от Рима. Это обстоятельство, наряду с крушением латинских королевств в Азии, положило конец владычеству пап на востоке. В 1294 году Бонифаций VIII стал папой. Это был итальянец, враждебно относившийся к французам и преисполненный сознанием великих традиций и миссии Рима. Некоторое время он держал своё знамя высоко. В 1300 году было празднование юбилейного римского года, и в Рим стеклось огромное количество пилигримов. Прилив денег в папскую казну был так велик, что два прислужника были заняты тем, что непрестанно сгребали лопатками приношения, возлагаемые на гробницу святого Петра. Джей Г. Робинсон. Однако празднество это оказалось лишь призрачным торжеством. Бонифаций в 1302 году очутился в конфликте с французским королем, а в 1303 году, когда он собирался произнести отлучение от церкви этого монарха, он был захвачен в плен в своем родовом дворце в Ананье. Посланный французским королем Гайом де Нагаре ворвался в замок и вбежал в спальню перепуганного папы, лежавшего в постели с распятием в руках, и стал осыпать его угрозами и оскорблениями. День или два спустя папа был освобожден горожанами и возвратился в Рим. Но здесь он был вновь схвачен и посажен в тюрьму семейством Арсини. Через несколько недель потрясенный, жестоко разочарованный, старик умер у Арсини в плену. Граждане Анании приняли к сердцу оскорбление папы и поднялись на Нагоре, чтобы освободить Бонифация. Но не следует забывать, что город Анании был родиной этого папы. Необходимо отметить то важное обстоятельство, что французский король, обращаясь столь бесцеремонно с главой христианского мира, действовал с полного одобрения своего народа. Он созвал совещание представителей всех трех сословий Франции – дворянства, духовенства и третьего сословия – и заручился их согласием перед тем, как прибегнуть к крайним мерам. Ни в Италии, ни в Германии, ни в Англии незаметно было ни малейших признаков негодования на такое бесцеремонное обращение с первосвященником. Идея христианства постепенно ослабевала и вырождалась, пока, наконец, она не утратила своего влияния на человеческие умы. В продолжении всего XIV столетия папство не сделало ничего для того, чтобы восстановить свой моральный престиж. После Бонифацией папой был избран Климент V, француз, ставленник короля Филиппа Французского. До Рима он так и не добрался. Он обосновался со своим двором в городе авиньоне который принадлежал тогда не Франции, а папе, хотя и вклинивался во французскую территорию. Приемники его оставались в авиньоне вплоть до 1377 года, когда папа Григорий XI вернулся в Ватиканский дворец в Риме. Однако Григорий XI не встретил сочувствия всей церкви. Многие кардиналы были родом французы, их привычки и симпатии прочно связывали их с Авеньоном. Когда в 1378 году скончался Григорий XI, и на его место был избран итальянец Урбан VI, находившиеся в оппозиции кардиналы объявили выборы недействительными, избрали другого папу, или, вернее, антипапу, Климента VII. Раскол этот называется великой схизмой. папа оставались в Риме, и все враждебные Франции монархи, во-первых, император, затем короли, английский, венгерский, польский и северных держав, были лояльны по отношению к Риму. С другой стороны, антипапы продолжали держаться в авиньоне их поддерживал король французский и его союзники, короли шотландский, испанский, португальский и различные германские князья. Каждый папа отлучал от церкви и придавал анафеме приверженцев своего соперника. 1378-1417 года. Неудивительно, что при таком положении дел во всей Европе люди стали самостоятельно размышлять о религиозных вопросах. Упомянутые в прошлой главе только что возникшие францисканские и доминиканские ордена являлись одним из многочисленных новых духовных течений, возникавших в христианстве и стремившихся к поддержке или же неспровержению церкви, в зависимости от личных симпатий. Оба эти ордена ассимилировались с церковью и были ею использованы, хотя и не без некоторого насилия по отношению к первому из них. Но существовали и другие течения, более оппозиционные и критически настроенные. Спустя полтора столетия появился Выклиф в 1320-1384 годы. Он был ученым-доктором Оксфордского университета. Уже в немолодых годах он принялся рьяно обличать развращение духовенства и неразумную политику церкви. Он организовал большое количество бедных священников, выклифистов, с целью распространения его идеи по всей Англии. И для того, чтобы народ мог рассудить, кто прав, он или церковь, он перевел Библию на английский язык. Он был гораздо более образованным и талантливым человеком, чем святый Франциск и Доминик. У него были высокопоставленные приверженцы и масса последователей в народе. Хотя из Рима и нестись против него проклятия и приказы об аресте, он умер на свободе. Но дух невежества и рутины, увлекавший католическую церковь гибели, не дал костям Выклифа мирно покоиться в могиле. Согласно постановлению Константского собора, 1415 год, его останки были вырыты из земли, и епископом Флемингом по приказанию папы Мартина V, 1428 год. Кощунство это не было делом рук отдельного фанатика. Это был официальный акт церкви.